На полосках радиограммы. Давай еще раз перечитаем. Может, что-то упускаю? РДО. «Будулай» – «ТЧК». За последнюю неделю ни одно судно, включая большие парусники Низовья, не проходил «ТЧК». Вчера поднялся филиппинский «Лусон», вывез побережье последнюю бригаду рыбаков «ТЧК». Словам шкипера «Лусона» этом году рейсов океану больше не будет «ТЧК». Неизвестная яхта берегов не появлялась «ТЧК» волнение 3. Юра Ватяков по привычке часто пишет вместо родной «Ж» латинскую «В».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 Они парусному делу с малых лет обучены. Тяжелый пулемет поставить, подвесник, лошадок на 40. И нормальный ход. Получите еще одну единицу флота. РДО. Крым. ТЧК. Никакие суда мимо не проходили ТЧК. Следов крушения яхты, удаления 50 обе стороны. Не обнаружил ТЧК. Три дня назад использование РЛС запеленгован НМО, неопозданный морской объект, ЮВ. ЗПТ. ЗПТ. Появление прерывистое удаление 37 крейсерское 32 увеличением до момента исчезновения ТЧК доложил башне ТЧК «Волнение-3». У Зарашвили работает четко. Сейчас в Балаклаве поживей стало. Заезжают люди с Пакистанки. Чувствую, скоро грузин попросится на полуденные острова. И здесь его суета достанет. По чудовине и думать нечего это же штука нас чуть до смерти не напугала. Я тоже доложил наверх. Гольдбрих предполагает, что это явление сезонное. Ему бы-то явление увидеть хоть краем. РДО, маяк-точека... Дведение посторонних судов не наблюдается, ЗПТ. Суда, Союза, моря не выходили, ТЧК. Посторонняя яхта районе не появлялась, ТЧК. НМО постом не замечено, ТЧК. Информация Южного форта, ДВТЧ. Рассказов рыбаков, принц Руперт следует три дня назад. Канадский баркас Ченук пытался выйти открытое море, ЗПТ вернулся непогоде, ТЧК. Рыбаки наблюдали НМО удаление 8 от берега.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 Как в тайге зубной нерв убить можно, если уж попал на тему, а медицины поблизости нет. Меня учил в свое время старый норильский зек Человек тертый и многоопытный. Процедура проста, как перекур. Берешь папиросу, легендарный беломор, например. Забиваешь в гильзу туго скатанный ватный шарик. Ну и смолишь, как умеешь. Потом шарик вытряхивается и сажается в новую гильзу. И так несколько раз тягу повторяешь, пока с ватного комочка не начинает капать никотин. И вот этот ядовитый заряд запихиваешь в дупло. Дальше, как посчастит, вспоминая фразочки гоблина, у кого-то на пару часов сильнее заболит, у кого-то нет. Но, как правило,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 Наконечники железные, кованные грубо, кустарно. Скорее всего, силовые элементы самострела отсырели или ослабли по другим причинам. Стрелы вошли неглубоко, но этого хватило, чтобы огромный зверь взбесился и, не обнаружив рядом с собой человека, отпущение рванул на поиски. И нашел, как вы знаете. Как сказал гоблин, «Теперь эти фениморы-куперы нам торчат» из катастрофического. Пробегая рогом вниз через пластиковый схрон, носорог пощадил мой мотоцикл и баги запчасти хвостового, но умело и очень удачно вбил в грунт оба дельтаплана, расколов двигатель главной воздушной машины. Именно это обстоятельство и не давало матерящейся после финиша публике поверить в приземленность страшного создания. Все держались простой мысли —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 Правда, самих ног не видела, все было красиво уложено и украшено на большой тарелке в дорогом парижском ресторане. Мы с подругой ездили, и она значительно посмотрела на удивившегося папулю. «Ноги, если вы имеете в виду, этот грязный кошмар ниже колен, есть не будем», — отрезала повидла «В России люди таких ног не едят. Лучше я подольше потушу под паром».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 поэтому добавлять к имеющемуся амбре еще и аромат свежей крови не стоит. Носорога мы попёрли к реке, хвостов поставил блок, завели с брашпиля клевера трос, подтянули, повернули и прочесали и гладенькую такую аллею к морю. Брали только филей. Шкура. Опробовав ножом покрышку местного суперносорога, я быстро отказался от мысли снимать шкуру целиком.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 Именно так носорог на форт и выскочил. Летел в узкий промежуток между клязьмой и западной стеной. Вот его-то и надо перекрыть прежде всего. Это метров 40-50. Второй участок от флигеля до форта с захлёстом. Уже этот минимум позволит отразить яростную, а значит, самую опасную атаку крупного взбесившегося животного типа носорога, слона или гигантской антилопы гну.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 «Мало того, он даже не почувствует дискомфорта. У носатого шкура моим ножом не пробивается запросто с руки. Что ему эти за усенцы? А вот вся наглая мелочь, которая уже начинает бегать по округе, все местные зайцы-суслики, и будут влетать в путанку по 20 раз за ночь и орать на всю округу, пугая людей. Это точно».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 Потом идут короткие колья в траве, на которые зверюга должен упасть, споткнувшись. Если же перескочит, то последним рубежом станут ежи. Из медпункта выпал с отбивающейся доктор Шесома, в которому порошки на время сбили температуру. Сталкер жахнул на кухне у неонила горячего бульончику и пошел на бригадный труд с кувалдой – А я сегодня взял каналом дюралюминиевый уголок под весь лимит. Отрезали на пробу полметра, вбили на 35 сантиметров, снесли болгаркой вершинку под острым углом, попробовали — хрен вывернешь. И начали делать полосу препятствий. Мелкий зверек будет бегать свободно, на радость боцману. Форт постепенно обживается —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 Хорошо бы завести в хозяйстве нормальную травокосилку. Вот дело было бы. Ватяков с Хельгой колдуют над программой камер. Что-то дорабатывают, исключают из целей объектную мелочь, добиваясь, чтобы приборы адекватно реагировали на движение в кадре. Нужно еще два датчика движения, которые закроют периметр со всех сторон. Нужны дополнительные сигналки. А пока Костет применил любимое средство –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 Вполне может быть, что держи дерево тянется вглубь широкой полосой. Важная информация. Костед тоже не оплошал. Они на краю рощи нашли стан. Правда, ни следов пепла, ни остатков не сгоревших дров меж больших камней не было. Огонь в последний раз разводили очень давно. Когда меж умело подогнанных камней в последний раз загорался огонь, предположить трудно.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 Особенно если с перчиком и мясцо предварительно чуть смазать запашистым подсолнечным маслом. Последнего у лодочников, скорее всего, не было. Что-то еще? Да не. Отсюда они к форту и поплыли. Один на шухере стоял, второе здание осмотрел. И ушли. Лодка моторная? Непонятно, признаков нет».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 — Ничего, чувак, — сказала подруга, лишь на секунду отрываясь от тепловизора. Одни птицы кругом. А воздух тут нехороший. Прелый, затхлый, порой даже гнилостный. Жилья в этих тугаях не поставишь, сваливать бы надо. Мы с Ленни поднажали и к примерному центру проточной системы вышли первыми. Ничего, только время потеряли. Пшш! «Тунгус-Кастету». «На связи». «Ну, поздравьте, неумехи». «Да ты чё?» «Ага. Я уже и сам не верил». «Локалка?» «Бери выше, командир. Что нам, те консервы или парочку пулемётов?» В голосе главсталка чувствовалось нарочито спокойное хвостовство. «Кость», — тихо спросил я. «Ты что, пароход нашёл?» «Так точно, командир. Именно пароход».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 «Как только что из мастерских», — сообщил сталкер. «Никаких вторых хозяев». «Надо будет потом с Корнеевым связываться. Пусть из своего опыта ценные фильтрует, консультации дает». «Свяжемся», — прошептал я отвлеченно. «Со всеми свяжемся». Это уже потом, по приезде в Форт-Росс. Мы сообща вспомнили историю старого фильма, в чем помог старина Эйнар.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 Угля, правда, нет. Но неужели в давние времена африканские буры использовали лишь уголёк? Наверняка и на дровах потелепает. Ладно, тут нам Корнеев всё расскажет по опыту эксплуатации своей Нерпы. Приборы поставить, рацию, эхолот, прожектора и сигнальные огни на мачту. Гордый флаг!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 Дальний рейд за кормой зодиак на привязи, чтобы бензина не жечь на дровишках потихонечку огромная неизвестная река вечер джунгли крики экзотических птиц эх приятно будет полу лежать под кормовым тентом, прислушиваясь к шуму паровой машины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 Вы попали? Черт его знает, что за технология переноса опробовалась смотрящими. Все потеряшки просто просыпаются на рельефе или в здании, по-другому никогда не было. Здесь же налицо другой подход, экспериментальный метод, не иначе. Итак, обои. Они легли аккуратно по контуру бывшей квартиры,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 Больше и не нужно в корпоративном охотхозяйстве. Все есть, потому и покупать не стал, эти бы израсходовать. Как хорошо, что подобные мероприятия большая редкость. Нож охотничий имеем. золотоустовский стали 95 на 18, украшенный всечками. С рукоятью из бубинга тоже в сейфе, острый. Кто бы им что резал.